Глава 12. Приговор. Вернувшись в здание резиденции Марассельи, где кому больше нравилось. Я прошёлся по этажу и просматривал различные предметы искусства, размещённые под колпаками. Посмотрел на макет столицы, выполненный в мельчайших подробностях. Полюбовался небольшим минималистичным фонтанчиком и, удовлетворив своё любопытство, нашёл себе местечко и приготовился ждать. Через 2 часа появились какие-то люди с транспортировочными гробинасилками. Они прошли в здание и через полчаса покинули его, увозя с собой тело человека, найденного в покоях бывшего наместника императора, некого портера. Я не сомневался, что это люди барона Лакана решили, пока не поздно, изъять важного свидетеля и фигуранта этого дела. Мне не было до этого никакого дела, ну, скормят его тем жукам, так он это заслужил. Собаке собачья смерть. Через 5 часов за нами прислали транспорт, в который мы благополучно и загрузились. Водитель в этот раз не лихачил, хоть и скорость держал прилично. Мы возвращались в Альмаматер. Всего 11 человек. Как нам сказал капитал Морд, получивший возможность связаться со штабом в академии, барон Лакан милостиво разрешил руководству учебного заведения начать поиск выживших и раненых десантников на территории города. чем в данный момент большая часть руководства оставшихся в живых и занималась. Очень странно, но я не увидел ни одного офицера там, в городе, а их-то в академии был не один десяток. Лёгкое чувство раздражения поселилось внутри. Для чего нужна была вся эта авантюра? Сколько жизней вычеркнуто и сброшено в бездну кровавого городского боя. Перед глазами проносились лица парней и девчонок моей учебной роты, которые не вернулись из этого боя. А я понимал одно. Становиться пушечным мясом за неясные и неродные мне мотивы мне абсолютно не хочется. Одно дело, когда ты сражаешься за свою родину, как я там когда-то на земле. И совсем другое вот так, как было в последние несколько дней. Во имя какого-то древнего закона о мятеже была развязана кровавая междоусобица. И ведь почитал я документы, которые нам прислали от имени барона. Почитал. Он ещё и сухим из воды вывернется. Везде юридически право, мне кажется. И ребята правы. Та девушка, пришедшая с мортом, кажется, Даржа, очень понятно и главное логично прокачала, пока мы ещё ехали ситуацию вслух. Барона там стил, род графа опозорен. И император получил за свой слабый контроль и попустительство волну народного гнева, потому что девушка была уверена, что записи поединка уже прямо сейчас, словно пожар, распространяются по каналам Голанета, и он будет только нарастать. Да, такое зрелище не каждый день увидишь. Чёрт, внезапно пронеслось в голове. А ведь я там стоял без шлема, и меня могут узнать. Тот же маркиз, забравший Фариало, Витимино сейчас гнусс активировался, как сказал Морд. Ой, что-то мне это совсем не нравится. Голову даю на отсечении, что гнусс ко мне приставил тот же самый Маркиз. Больше некому. Узнал Прометеш и на всякий случай решил подстраховаться. Ай, что-то тухлятиной запахло. Надо ждать повторной попытки. Возможно не сразу, но она точно будет. Ликвидатор свою работу не смог выполнить, значит, пришлют ещё одного, а то и двух. Добравшись до ворот академии, мы выгрузились, и транспорт поехал в обратный путь. Ему предстояло перевозить раненых бойцов и тех, кто попал в ловушки, подобные устроенной нам. Как оказалось, ещё 3 группы попали в подобные колодцы смерти, как прозвали их выжившие бойцы. Они так и просидели в них, не найдя выхода, и тем самым смогли выжить. Мы зашли в открытые ворота, через которые и то и дело выезжали транспорты. С плацы было видно, как в районе парка взлетают летательные аппараты и направляются в сторону Картес-Сити. Никто нас не встречал, и Деблер бы довела нас до арсенала, где мы сдали боевую броню и оружие, прихватив с собой только личные клинки. Никому до нас уже не было дела, и мы сами вернулись в нашу осиротевшую казарму, и войдя внутрь, прошли мимо аккуратно застеленных коек курсантов. которому не суждено было вернуться. Нас осталось всего трое, так что очередь в душ нам была не страшна. Долго простояли мы под струями воды, даже не чувствуя, что она ледяная, и отправив комбинезоны в чистку, взяли по комплекту свежего белья и завалились на свои кровати. Настроения разговаривать по прибытии в казарму не было никакого, и я просто приказал себе заснуть. закрыв глаза в зловещей тишине. Утром нас не разбудили сигналы тревоги, хотя встали мы все как по команде одновременно. Сразу же заправили кровати и привели себя в порядок. Сразу после этого, прихватив, чтобы не оставлять их без присмотра свои клинки, мы побежали на завтрак и, загрузив в себя уже привычную бурду, вернулись в казарму, на пороге которой нас уже ждала де Блерб. Она повела нас в основной корпус академии. В большой зал для торжественных мероприятий. Правда, сидело в этом зале не так и много людей. Нас сразу же вывели на сцену, где сам начальник по фамилии Сильдони прикрепил нам на грудь парубиновой звезды, награде за доблесть на поле боя. Также нам вручили сертификаты и новые нарукавные знаки, свидетельствующие о том, что теперь мы являемся десантниками третьего класса. На этом торжественная часть была практически закончена. Правда, пришлось выслушать довольно длинную и пространную речь ни о чём из устного начальника. И сразу после этого нас повели на выход. Вернув нас в казарму, Доблер бы шепнул нам, что им с Мортом предложили хорошие должности в другом месте, и они приняли это предложение, так что вряд ли мы с ней больше увидимся. Пожелала нам успехов в службе и, развернувшись, покинула нас. Так мы их больше и не видели. А к вечеру случилось маленькое чудо. Одним из отрядов, который обследовал колодцы смерти, удалось найти под завалами одного нашего выжившего товарища, Блица. Каким-то чудом он смог пролежать под завалами всё это время, и в нашей казарме стало на одного бойца больше. А на следующее утро за нами явился совсем незнакомый офицер и повёл нас опять в тот же самый зал. Только теперь народу было побольше. Нас не стали никуда выводить. А завели в залы и усадили на первый ряд кресел. Мне сразу не понравилось то, что я увидел. На сцене были установлены столы и стулья, на которых сидели офицеры академии и не только. А во главе всего этого безобразия находился тот человек, который прилетел на курьерском корабле и пытался помешать барону, виконт Ронгешеус. А вот, кажется, и настало время для дерьма, прошептал, наклонившись к моему уху Шон. также он оказался прав. Последовало несколько часов скрупулёзного зачитывания всевозможных протоколов и параллельной отсылки к всевозможным законодательным актам, смысл которых противоречил сам себе. Я давно уже запутался во всей этой тягомотине и мечтал, чтобы это поскорее закончилось. Только вот это было ещё самое начало. Через 5 часов, когда мы уже перестали понимать, что вообще происходит, Нас девятерых курсантов, которые смогли пробиться к зданию резиденции наместника, поднялись со своих мест и зачитали приговор. Полноватый виконт встал со своего и раскрыл папку с планшетом, прокашлялся и начал зачитывать текст. Именем Империи Аратан, я, официальный представитель корпуса справедливости Империи Аратан, в присутствии руководства Академии космического десанта имени флаг-адмирала Сильдони, И представители 43-го оперативного флота Империи Аратан, ознакомившись с материалами дела, показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами, постановил девятерых участников подавления рокаши на планете Гарана признать виновными по обвинению в нарушении боевого приказа, повлекшей за собой гибель аристократа и чиновника Империи Аратан, лишить всех гражданских привилегий, званий и наград. Лишить права обучения в Академии космического десанта имени флаг адмирала Сильдонь. Приговорить всех участников преступления к пожизненному отбыванию наказания. Место отбывания наказания определить исходя из степени опасности индивидуумов. Приломить личное холодное оружие в зале суда. Приговор привести в исполнение. Папка захлопнулась, и викон злорадно посмотрел на нас. А как же право на защиту, а? Чего молчите, наш доблестный офицер, прокричала Даржа. Чего рты позакрывали? Не вышли там в бой? Я требую право на защиту. Заткните её, через губу произнёс виконт, и вышедший отряд бойцов в чёрных скафандрах встал прямо перед нами. Один из бойцов направил ствол своего оружия на девушку и выстрелил в неё. Как оказалось, в руках у него был парализатор. Следом к каждому из нас подходил один боец и производил ритуал. С нас срывали шевроны, и единственную нашу награду. Клинок приговорённого специальным образом упирался в пол, и боец сильным ударом ноги ломал его. Я стоял последним в очереди, и вот он дошёл до меня. Нашивка десантной академии полетела на пол, за ней нашивка, которую пришлось разместить вчера, первое воинское звание десантника третьего класса отправилась под ноги. Следом полетела рубиновая звезда и настала очередь моего клинка. Боец установил его так же, как и всех до меня, и силой ударил по нему ногой. Мой прекрасный клинок работы древнего агравского мастера застонал, но выдержал удар. Выдержал он и второй удар, а вот на третьем он не смог справиться и сломался, разлетевшись на тонкие длинные осколки иглы. Они словно бумагу вспороли ноги в нескольких местах у этого бойца. И что самое примечательное, вскрыли ему бедренную артерию. Кровь хлынула как из ведра, никто даже не успел ничего предпринять, пока бойцы пытались выковырять из лёгкой брони, в которой не было универсального медицинского модуля. С ним было всё уже кончено. Мой клинок смог наказать обидчика. Один из осколков достался и мне. Он пробил мне мягкие ткани ноги и засел там. Не подавая виду, я стоял как вкопанный. Кровь из артерий конвоира попала и на мои ноги, что и позволило мне замаскировать собственное кровотечение. Как только кипиш прекратился, нас увели и разделили. Больше я со своими товарищами не увиделся.